Максим Горький. Зрители. Читает Андрей Паншин. Июльский день начался очень интересно. Хоронили генерала. Ослепительно сияя, гудели медные трубы военного оркестра. Маленький ловкий солдатик, скосив в сторону зрителей кокетливые глаза, чудесно играл на корнет о пистоне, а под синим безоблачным небом похоронный марш звучал... Точно гимн солнцу. Гроб, покрытый венками, везли огромные вороные лошади. Они били копытами по булыжнику мостовой, почти в такт гулким вздохом большого барабана. Медленно шагали солдаты в белых рубахах, в ярко начищенных сапогах. Новенькие, точно вчера сделанные для этих похорон. Над их темными лицами сверкали лучи штыков. Раскаленное солнцем, горела позолоченная медь пуговиц на мундирах офицерства, ордена на выпуклых грудях, точно цветы. За стройную массой белых солдат густо текла пестрая толпа горожан, кисейное облако пыли колебалось в воздухе, и все было покрыто медным пением светлых труб. Обыватели предельной улицы высунулись в окна, выскочили за ворота, повисли на заборах, жадно любуясь великолепным отъездом генерала в жизнь бесконечную. Они наслаждались даровым зрелищем в том настроении, которое всегда и невольно внушает наблюдающему за ними невеселую мысль о том, что все события мира совершаются для удовольствия бездельников. Все шло прекрасно, стройно и торжественно, вполне соответствуя праздничному ликованию июльского дня. И хотя хоронили человека, но в предельной улице смерть была слишком привычным явлением, она не возбуждала ни грусти, ни страха, ни философических размышлений. Бедные похороны не являлись зрелищем увлекательным, а только углубляли скуку жизни эти же генеральские подняли на ноги всех людей от подвалов до чердаков все шло прекрасно но вдруг откуда то выскочил дико растрепанный дурачок и гоша смерть в кармане его растрепанная фигура испугала рыжую монументальную лошадь жандарма Лошадь метнулась в сторону, опрокинула даму в лиловом платье и, наступив железным копытом на ногу сироты Ключарева, раздавила ему пальцы. Суматоха развеселила зрителей. Особенно смешно было видеть, как лиловая дама, солидного купеческого сложения, шлепнулась в пыль навзничь и, запутавшись в пышных юбках, повизгивая, безуспешно пыталась встать, дергала толстыми ногами. Она, видимо, сильно испугалась и ушиблась. Ее большое лицо побелело, глаза болезненно выкатились. Конечно, смех зрителей был неуместен, жесток. Но уж так издревле ведется, смешон упавший ближний людям, для которых весь мир — только зрелище. Но смех умолк, когда увидали, что сирота ключерев ползет к забору, волоча за собою раздавленную ногу а из нее в серенькую пыль улицы течет ручей ярко-алой крови. Кровь имеет свойство привлекать особенно напряженное внимание вечных зрителей. Они всегда смотрят на нее особенным, молчаливо жадным взглядом. Это у них тоже древнее пристрастие. И вот, позабыв об усопшем генерале, о купчихе, поверженной в прах улицы, Зрители живо сгрудились тесным кругом около сироты, прижавшегося к забору, и, глядя, как он истекает кровью, как адова боль в раздавленных костях искажает его маленькое посиневшее лицо, они спрашивали его «Больно, Коська?». морщись то подгибая, то вытягивая изуродованную ногу, мальчик бормочет «Ух! Тирас! О, и пошел на Богомолье!» Он храбрился, перемогаясь, а зрители предвещали ему «Задаст те гуськов!» «Эх ты, розини чертова! что Че тебе хозяин сделать за это, а?» И кто-то замечательно разумно сказал «Брось перед ним в пыль копейку, сразу увидит, а ложь не ведал про хвост!» Мальчик обиженно возразил «Я видел, да я упал! Она ведь меня в живот лягнула!» Его окружили мальчишки, внимательно разглядывая окровавленную ногу. Один из них, худенький, с голубыми глазами, кошачьим движением ноги забрасывал пылью темные влажные пятна крови. Стараясь спрятать кровь, он робко оглядывался, точно ожидал, что его побьют за это. Его товарищи хвостливо вспоминали о своих ранах, о порезах, ссадинах, ушибах и других молодецких увечьях, которые они получили в играх, драках и от внимания старших. Сердобольные люди советовали Ключареву. — Присыпь землей ногу! — Надо паутиной, а не землей! — Паутина — это от пореза! Подошел хозяин сироты, переплетчик гуськов, прозванный мастером. Человек небрежный и наскоро сшитый из неуклюжих костей и старой вытертой кожи, лысый, с прищуренными вдаль глазами на пестром от веснушек лице, словно мухами засиженным. — Так, — сказал он, спрятав руки за спину и глядя в забор над головой ученика. — Я тебя, сукин сын, куда послал? Я тебя за кожей послал, али нет? — Дяденька! — со слезами воскликнул Коська, прикрывая руками голову. Кто-то посоветовал переплетчику. «Ты с него и сними ко Но другой зритель заметил. «Не годится, тонка!» «Ну что ж мне теперь делать с тобой?» Вслух соображал Гуськов, задумчиво растирая волосатой рукой веснушки на щеке. «На чё ты мне без ноги?» «Дяденька!» — слезно взмолился сирота. «Я завтра выздоровлю!» «Давай деньги!» Коська извлек из кармана штанов смятую зеленую бумажку. — Жевал ты ее, дьяволенок! — спросил переплетчик, расправляя бумажку. Покачнулся, вонзил свое длинное тело в толпу зрителей и исчез. Старушка Смурыгина, моя квартирная хозяйка, торговка семечками и пряниками, громко вздохнула. — Вот они, хозяевато! Трусов, скорняк, Человек серьезный и благочестивый оборвал ее. «А ты помалкивай, старая халява!» Буян, пес Трусова, такой же солидный, как его хозяин, понюхал окровавленную ногу мальчика, поднял свой толстый хвост, оскалив зубы. Задумался. «Гляди, не цапнул бы он!» — предупредил некий зритель толпу. Пшал, Пса прогнали. Похоронная процессия уплыла за угол улицы, откуда доносилась сухая дробь барабанов. Пыль улеглась. Кругленькое личико ребенка было измазано кровью. Мокрые от слез, выленившие от боли глаза его, уныло смотрели на изуродованную ногу. Он трогал пальцами руки раздавленные косточки и, вздрагивая, шмыгал носом. — В четверг! — бормотал он. — Я бы на богомолье ушел! «На бороду в ключ!» «Отпускал хозяин-то!» «Эх ты, господи!» «Завязать бы надо ногу-то!» — посоветовала старушка Смурыгина и ушла. Сирота, цапаясь за доски забора, попробовал встать на ноги, но, вскрикнув и схватившись за живот, упал. «Ишь как!» — сочувственно заметил один из толпы, а мальчик выл. «Чего я?» «Буду делать!» «Хромать будешь!» — утешили его. Становилось скучно. Первыми разбежались мальчишки. Потом один за другим разошлись взрослые зрители. Улица опустела, оголилась. Ключарев остался у забора один, маленькой кучкой пыльного трепья. На мостовую слетелись воробьи и голуби. Со дворов вышли кудахтая, на сетки и важные петухи. В домах застучали молотки жестяников, забарабанили тонкие палочки скорняков. Сапожник Дрягин, солдат на деревянной ноге, угрожающим басом запел единственную песню, знакомую ему. В семьдесят году объявил турок войну, на Россиюшку, на все, на матушку, на Москву. Скука стала гуще, тяжелее. Я наблюдал и слушал все это из окна подвала, из темной норы, где жила старушка Смурыгина. Утром, накануне этого дня, работая на пристани, я упал в трюм, вывихнул себе правую руку и разбил колено. Всю ночь не спал от боли, а теперь, сидя на подоконнике, смотрел на похороны, на зрителей и на сироту Ключерева. Он лежал на другой стороне улицы, как раз против моего окна. Когда зрители разошлись, я крикнул ему, «Костя, ползи сюда!» Он сумрачно оглянулся, увидал мою голову над землей и, сморщившись, ответил, «Больно! Смерть как!» «Не можешь?» Он наклонился вперед и, упираясь руками в землю, попробовал ползти, но тотчас со стоном свалился на бок. Поплакал минуту, потом сказал, размазав слезы по лицу. — Живот, она мне... в больницу бы меня... — Городового нет на углу? — Городовой на кладбище ушел. Он замолчал, подергиваясь. Чьи-то толстые ноги в рыжих истоптанных сапогах поравнялись с моим окном. Я крикнул «Эй!» Ноги остановились... Ко мне молча наклонилось большое лицо в бороде из овчины. «Мальчонка-то в больницу надо свести. «Ну, вези! Не могу, сам болен, а я не с этой улицы!» Человек влажно закашлялся и ушел. Следующий обыватель отнесся к моему предложению несколько иначе. Он подошел к мальчику и напутственно сказал «Да баловался, подлец!» Тебе не в больницу надо, а в пруд, куда дохлых кошек кидают. И в сознании исполненного долга, не торопясь, исчез. Было уже около полудня, июльская жара сгущалась, под прямыми лучами солнца трещал тес крыш, воробьи и голуби прятались в тень, а мальчик лежал на солнечной стороне, на припеке, и ярко облитый зноем становился все серее. Вытянув раздавленную ногу, подогнув здоровую, он плотно прижался к забору, перекладывал голову с ладони на ладонь и бормотал, как в бреду. Ты что, Костя? Так. Но, помолчав, жалобно сказал. Когда Мишке третьему кирпичом разбило палец на ноге, так он уж через день ходил, на пятки охудил все-таки. И ты пойдешь? Раза два он пробовал подняться, его маленькие пальчики втыкались в щели забора, но руки бессильно падали. Мне казалось, что я вижу, как распухает его нога. Вся ступня у него какая-то рыжая, точно кусок ржавого железа. Он попросил пить, но улица была пустынна, даже дети куда-то попрятались от жары. Со дворов, из окон непрерывно истекал скучный, слишком знакомый шум трудового дня. Редкие прохожие солнечной стороны не обращали внимания на мальчика, думая, видимо, что он спит. К моим окрикам они относились равнодушно, считая их озорством бездельника. Те, которые шли моей стороной, тоже не внимали мне. Большинство, очевидно, было не с этой улицы а остальные слишком заняты своими делами. А мальчик все жарился на солнце. Мне тоже было не очень хорошо. Мучила боль в плече и колене и невыразимо терзало сознание бессилия. Так странно. В пятнадцати шагах от меня лежит человек, нуждаясь в немедленной помощи. Мимо него ходят подобные ему и... не хотят помочь. Не хотят. Несколько сотен людей живет в улице. Все дома тесно набиты ими. Над моей головой неумолчно возятся переплетчики. Вся улица предо мною засорена признаками обилия людей. А я чувствую себя в пустыне. И, несмотря на душную жару, в сердце у меня злой, раздражающий холод. Маленький замызганный солдатик с медной кастрюлей в руке остановился около Ключарева, подробно расспросил его, что с ним случилось, сколько лет мальчику, кто и где его родители, посоветовал приложить к ноге лист лопуха и ушел, обещая мне. — Я Бутаря пришлю, он расстарается, это его дело. Но, должно быть, он не нашел Бутаря, а солнце накаливало улицу все сильнее, Мальчик лежал неподвижно и тихонько стонал. Тощий боровок остановился у моего окна, похрюкал и, точно получив от меня спешное поручение, убежал, встряхивая ушами, повизгивая. Проехал водовоз, расплескивая воду из бочки, покрытой мокрым мешком. Я попросил его дать мальчику воды, но он ни слова не ответил, сидя на бочке деревянным идолом. Тогда я сердито, не щадя голоса, стал звать на помощь. Это подействовало. За ворота выбежали люди, спрашивая друг друга. «Кто орет? Где это?» Перед моим окном присел молодой скорняк с папиросой в зубах. «Ты чё орёшь?» Я объяснил, а он, выслушав меня, сообщил публике. «Это с Мурыгиной постоялец, крючник. Видно, пьяный, лайца. Чё, говорит, мальчишку не свезёте в больницу?» «А ему какое дело? Пьяный!» Сначала они говорили добродушно, но, узнав причину крика, рассердились. Скорняк развеселил их, он незаметно для меня подошел сбоку и высыпал мне на голову пригоршню пыли. Это очень рассмешило зрителей. Сдержав желание изругать их, я начал убедительно доказывать, что нельзя бросать людей на улицы, как собак. И что каждый человек, даже маленький, заслуживает страдания. Верно, говорит, согласился со мной некто невидимый. Верно, так сам бы и сбегал за полицией. Больной он, видишь ты? Больной и орет. В самом деле наду брать мальчонка, а то придет полиция потащит нас в свидетели. Против лошади, какой же свидетель! Тут жандар. И против жандара не полагаться. Я мотал головой, стряхивая пыль. И вдруг меня мягко ушибла струя холодной воды. Это скорняк, увлеченный успехом шутки своей, вылил на голову мне целое ведро. Снова грянул смех. Ловко! Глядите, как осердился! Ой-ой, батюшки! Я крепко обругал веселых зрителей. Это не обидело их, а кто-то примирительно заметил. «Чего авкаш? Тебя не помоями облили, а чистой водой!» Это меня не утешило. Ругаясь, я продолжал убеждать их. «Чертик лечь ты! Ведь вы же понимаете, что мальчонку надо в больницу свести! Ведь Антонов огонь может прикинуться!» Мне возражали. «Ну, понимам! А ты что за начальство? Ха, морда!» И снова кто-то, незаметно подкравшись, высыпал на мою мокрую голову горсть пыли. И снова все смеялись весело, как дети, притопывая, всплескивая руками. А я сполз с подоконника и свалился на койку, чувствуя себя раздавленным шутками. За окном говорили, успокаиваясь. "Горяч, больно! Из пожарной бы кишки болить его!» «Кто бы свел мальчонку в участок?» в аптеку и ту положить на крыльце а уж аптека распорядится эй кость вставай можешь идти обмер Надо нести его это те саш надо а чем мне там кабак рядом засмеялись ну ладно я снесу согласился саша и заговорил ласково Эх ты кусок но ничего не пищи То-то-то, заруйте вы, материны дети, а я вот здесь с вами ни за чё ни про чё!» Словно он каждый день таскал в аптеке изуродованных мальчиков. Зрители разошлись, и снова на улице стало тихо, точно на дне глубокого оврага. Воскресный вечер, красноватые отцветы блестят на стеклах окон единственного дома, видного мне из подвала. Дом в два окна, старенький, осевший к земле. Он похож на нищего, который утомленно присел между двух растрепанных заборов. На лице его застыло сердитое уныние. По улице бегают дети, поднимая облака розоватой пыли. Где-то близко играют на гармонике, рычит пьяный ломовой извозчик, кослявый великан по прозвищу Сушеный Бык. примостившись на подоконнике, Я слушаю чью-то ленивую речь. От запоя молится ему, потому что он сам пьяница был. Ну, недоверчиво тянет другой голос. Это не резон для святости. Это кто у нас половина улицы святых? Первый голос сердито прерывает невера. А ты слушай. Идет он пьяненький рано утречком домой, а солдаты христианам головы рубят. Чьи солдаты? Ихние. Голоса звучат тягуче, в каждом слове чувствуется клейкая русская линца. И солнце заходит лениво, как будто ему известно, что завтра оно будет светить тем же людям, услышат те же речи. Маленькая девочка идет мимо моего окна и, отирая слезы, шепчет громко. «Видимо, Погоди!» «Рубят, значит!» Поглядел в унифанти, поглядел, а был он доброй души человек, хотя и богач. Что ж, и между богачами и добряки есть. Примерно трое рук Петр Иванов. Какая-то женщина просит, а ты не перебивай. И я к слову. Да, поглядел, да и говорит, ах вы, говорит, такой всякой народ. Зачо вы этих избиваете насмерть? Я, говорит, сам во Христа верую. Тут ее сейчас схватили и раз, тоже голову напрочь. А он приспокойно взял ее за волосья, положил под мышку сей и пошел по улице, и пошел. Да, пошел. Так и в житии написано. А то сам что ли я придумал. Да, к не выдумать. Ах ты, боже мой, поглядеть бы раз в жизни на едукое чудо. «А то живешь, живешь!» Рассказчик продолжает. Тот солдаты и эти и все зрители, Испугавшись до смерти, Бросились бежать кто куда И тоже уверовали!» «Уверуешь?» «А он идет и поет Христос воскресе!» «В нашу бы пору чонь те -дакое". «Наш пора чо! Славьте Господи!» «А тогда чихнул не так, Башку долой!» Строгость была? Человек нипочем, дешевле дров. Дай-ка покурить. Замолчали. Над криками детей грянул бас сушеного быка. А эти дам пудовку у маковку. За моим окном снова начинается беседа. Знатока римской жизни спрашивают. А как тогда богачи жили люди? ровнее особенных богачей не было ну и бедность не дозволялась и дозволялась? как же это такой закон был умный народ женщина спрашивает а сказывается христиане бедные были это после после чего после турецкого разорения как турки царьград забрали тут пошло разорение разорился весь народ и принял нашу веру!» «Ага, так-так-так!» — так. веселый женский голос крикнул. глядите ко, Ковать Гущин везет!» По улице шагала пегая лошадь, влача за собой разбитую телегу. На телеге сидел пьяненький ломовик Гущин, весело помахивая вождями. Спиной к нему торчал полицейский, а между ними помещался тесовый, окрашенный охрой небольшой гроб. — Гучин, кого везешь? — спросил голос, рассказывавший о мученике Ванифатии. Старичок-извозчик охотно отозвался. — Вашего? Я этого, сиротку. Коську? Его. Неужели помер? А как же? живо не схороним, не бойся. Телега проехала. Откуда-то выскочил буян, понюхал землю, фыркнул и, поджав хвост, скрылся в щель забора. Мальчишка кричал, «Братцы, едь Коську!» «Да, — говорили у ворот, — умер, значит, мальчонка. А ведь смирный был. Больница. Туда только попади, а уж на кладбище они сами отвезут. Дешево люди. Им что, докторам, им бы жалование в срок получить?» И снова раздался мерный голос. А то еще есть житие кирика улиты. Солнце скрылось, красные отцветы в стеклах поблекли, и потемнела бесконечная голубая печаль небес.